Властимир, не было у него охоты видеть наложницу, да и вообще никого другого. Искал в купальнях тишины, хоть ненадолго унять головную больную забави снова вздумалось своевольничать. Ох, и получит она за это! Властимир повернулся, намереваясь прогнать девку словами, а может, за руку отсюда выволочь, но оробевшая вначале наложница вдруг встряхнулась ее лазурные глаза сверкнули ярче звезд да я знаю, что ты не ждал меня господин, но позволь волосы твои расчесать. он ей что кукла какая нибудь злость толкнула в плечи с такой силой что властимир сам не понял как очутился рядом. это блаженное вместо того чтобы бежать сама прижалась ближе на мгновение светлое личико исказила боль. Забава не стала скрывать, что ей неприятна грубая хватка, Но взгляд так и остался полон решимости. И в то же время мягкости, а еще тихого восхищения. Однако это не могло унять ярости, кипевшей в сердце. «Волосы сестрам своим расчесывать будешь». И оттолкнул девку прочь. А сам пошел обратно к бодьям. «Сейчас помоется и обратно на совет». Мор расползался по городу с неслыханной скоростью, и в этот раз был особенно цепок. За спиной послышала и шуршание ткани. Вместо того, чтобы обидеться и уйти, Забава скинула с себя накидку и обняла его, бесстрашно прижимая щечкой к спине. «Прости, господин, я и правда говорю глупости, но вздохнула тихонько. Так хочется помочь». Казалось, обрезала бы свои косы, лишь бы облегчила тяжесть на твоем сердце хоть немножечко. Как поет. Схватив лежавший на окне кинжал, Властимир обернулся и сгреб золотые косы в горсть, поднес к ним острое лезвие. «Обрезать, говоришь, это можно», — прорычал, надавливая сильнее. Ну и теперь взгляд на не изменился. Забава смотрела на него с прежним теплом — Будто он ее драгоценными каменьями осыпал, а не грозил испортить девичью гордость. Ярость вспенилась пуще прежнего и... пошла на убыль. Получилось даже вздохнуть полной грудью. «Можно обтереть твое тело, господин?» — тихонько попросила Забава. «Совсем немножечко». Властемир закатил глаза. «Нет, не перестанет он дивиться норву своей наложницы». Угливенькая и слабая, она могла с упрямством ласковых волн пробраться к его окаменевшему сердцу. Нежно требовала своего, предлагала себя в помощь. Ну ладно, пусть. Кинжал зазвенел по каменным плитам, откинутый далеко в угол. А властемир уже сидел на обитом бархатом табурете. «Делай, что задумала», — велел наложница. И через несколько мгновений кожа коснулась смоченная в воде ткань мягко скользнула вниз, оставляя за собой теплый след, а потом снова. Но на третий раз вместо полотенца уже были нежные девичьи ладошки.